Моей маме. Знаки. Кто везде, тот нигде. Сенека. Раздел первый. Рис Гилмор упорно катила на своем перегретом Шевроле по каменистым костяшкам кулака Ангела. В кармане у нее было 243 доллара с мелочью. Достаточно, чтобы подлатать машину, а затем заправить ее и заправиться самой. Если повезет из машины ничего серьезного, то рис еще сможет заплатить за ночлег. Потом, даже при самых оптимистических расчетах, она окажется на нуле. Так что клубы пара, вырывавшиеся из-под капота, она восприняла как знак, указание на то, что пора уже остановиться, и подыскать хоть какую-нибудь работу. — В чем проблема? — спросила она себя. — Этот крохотный городок, раскинувшийся вокруг прохладных вод, голубого озера, ничуть не хуже других, а, может быть, и лучше. По крайней мере, здесь есть настоящий простор. Бескрайнее небо и заснеженные вершины гор, вздымавшиеся ввысь, подобно суровым, и чуточку высокомерным богам. Словом, то, что нужно. Ни один час добиралась она сюда по извилистой дороге, по обе стороны которой мелькали пейзажи, словно сошедшие с фотографией Анселя Адамса. Отправившись в путь еще до рассвета, Рис не имела ни малейшего понятия о том, где закончится ее сегодняшняя поездка. Однако это не помешало ей Объехать Коди, а затем оставить позади юбоа Какое-то время она подумывала о том, не заехать ли в Джексон, но вместо этого продолжила путь на юг. Должно быть, что-то и в самом деле тянуло ее в этом направлении. За последние восемь месяцев Рис проникла с глубокой верой в разные знаки, побуждавшие ее следовать внутренним импульсам. Опасные повороты. Скользко во время дождя. Не чудо ли, что кто-то решил потратить время и силы, чтобы разместить эти предупреждения? Но знаком могла стать и необычная игра света на какой-нибудь старой дороге или простой флюгер, указывавший строго на юг. Если рис нравилась игра света или этот флюгер, Она следовала их указаниям и так до тех пор, пока не добиралась до нужного, как ей казалось, места. Там она могла задержаться на пару недель, а порой, как это произошло в Южной Дакоте, на пару месяцев. Устроившись на работу, Рис внимательно присматривалась к окружающей обстановке, а затем... затем уезжала, когда знаки советовали ей двигаться дальше. Эта система давала столь необходимую ей свободу, да и тревоги ее, забившиеся в дальний уголок сознания, становились все тише и незаметнее. Месяцы, проведенные наедине с собой, принесли ей куда больше, чем целый год лечения. Крис стал возвращаться в покой. Если уж быть совсем честной, то и год лечения не прошел для нее даром. Только благодаря ему она обрела мужество ежедневно и еженощно встречаться с собой лицом к лицу, проживать час за часом свою жизнь. Ну а здесь, в сжатых пальцах кулака ангела, перед ней открывалась новая, неисписанная пока страница этой жизни. Пока что Рис собиралась остановиться здесь лишь на несколько дней, отдать должное местным достопримечательностям и подзаработать немного денег, ровно столько, чтобы можно было вновь отправиться в путь. Местечко было небольшим, всего-то 623 жителя, как свидетельствовала надпись на указателе. Основной статьей их дохода, если принять во внимание потрясающие пейзажи и близость к национальному парку, наверняка и являлся туризм. А значит, здесь есть хотя бы одна гостиница класса «Б», не говоря уже о ранчо, специально оборудованном для туристов. В таких заведениях всегда нужны люди, которые чистят, драят и наводят порядок, особенно в это время, когда зима начинала уступать свои права Весенней оттепели. Но поскольку из машины валил уже не пар, а густой дым, сейчас главной задачей Рис было отыскать механика. Она ехала по дороге, петлявшей вокруг широкого озера. В тенистых местах еще виднелись тусклые островки снега. Деревья по-прежнему стояли голыми, но по воде уже скользили несколько лодок. Рис понаблюдала за двумя парнями в бейсболках и ветровках, чье белое каноэ рассекало сейчас отражение горы.